Глава 11. На следующее утро, сразу после утренних объявлений, меня вызывают к Квортану. Стоя перед его полированным рабочим столом, я стараюсь не вспоминать о фотографиях, на которых Мина обнажённой рукой раздвигает воротничок Завучевской на крахмаленной рубашке. Наверное, у каждого есть тёмная сторона, но я как-то не думал, что в понятие все входят и престарелые преподаватели из Веллингфорда. Вортон я никогда особенно не приглядывался. Он зауч и скоро, наверное, уйдёт на пенсию. На голове торчат тщательно расчёсанные клочки седых волос. Кем я у него особенно тёплых чувств никогда не питал, но по вполне понятным причинам. Я держал подпольную букмекерскую контору, ходил во сне, моя мать сидела. Теперь Вортон предстал передо мной в совершенно новом свете. Я внимательно оглядываю кабинет. На столе среди бумаг затесалась сегодняшняя газета, раскрытая на разделе кроссвордов. На полях что-то нацарапано синими чернилами неровным почерком, будто рука тряслась. Под столом валяется пластиковая таблетница и одна жёлтая пилюля, и самый красноречивый признак левая рука Уортона дрожит. Может, это и нервный тик, но мне кажется, он дошёл до предела, хотя, может, я всё истолковал превратно, так как мне хочется. Я жду, что он будет волноваться, потому что знаю о его тёмных делишках. Вот только бы знать наверняка, что это за делишки. Шарп, за две недели вы уже во второй раз оказываетесь в моём кабинете, а это обычно ничем хорошим для учеников не заканчивается. Дон такой же строгий, как и всегда. Да, сэр, я знаю, отвечаю я, приняв как можно более покаянный вид. Вчера, молодой человек, вы прогуляли утренние занятия. Думали, не будет никаких последствий? Простите, сэр, я себя плохо чувствовал. Неужели? А справка из кабинета медсестры у вас имеется? Я просто вернулся в общежитие и немного поспал. Когда почувствовал себя лучше, пошёл на занятия. Значит, никакой записки. Он в притворном удивлении поднимает седые брови. Ладно, допустим, мина мастер удачи, и допустим, у Уортона проблемы с азартными играми. Может, собирался уйти на пенсию, но выяснилось, что по какой-то причине отложенных денег не хватает. С виду он не из тех, кто сворачивает на кривую дорожку, но ведь и честным людям случается оступиться. Финансовый кризис шарахнул, заболел член семьи, а страховка этого не покрыла. И вот, допустим, по какой-то причине Вортон покатился по наклонной. Мой взгляд на мёртво прилип к жёлтой пилюле на ковре. Нанять мастера удачи проще простого, и совершенно не зачем искать его среди учеников. Но может такой правильный парень, как Вортон, просто не знал, к кому ещё обратиться. Использовать магию удачи для азартных игр дело ненадёжное. Чаще всего на ипподромах и в казино такое колдовство отслеживают, хотя иногда охрану удаётся обойти. Конечно, удача могла понадобиться Вортону для чего-то совсем другого. Например, Нортка собралась в отставку, а он хочет занять её место. Нет, записки нет. Кассель, в качестве наказания вам придётся остаться в школе в эти выходные. В субботу прямо здесь в моём кабинете. Приходите в 10:00 утра, и никаких отговорок. Иначе схлопочете третье, последнее взыскание. Да, сэр. Может, пилюля под столом ничего и не значит? Таблетка аспирина или противоаллергическая? Но у меня так мало улик. Это точно не будет лишний. Нужно что-нибудь уронить, но все вещи в рюкзаке. С собой ни ключей, ни ручки. Можете идти. Уортон, не глядя, протягивает мне пропуск. Уронить его. Но листок бумаги может упасть совсем не там, где надо, им трудно прицелиться. Встаю, делаю пару шагов по направлению к двери, а потом у меня появляется идея, не самая удачная, конечно. Извините, мистер Вортон. Он поднимает взгляд, хмурится. Простите, я ручку уронил. Подхожу и, нагнувшись, хватаю пелюлю. Вортон отодвигается на стуле и заглядывает под стол, но я уже распрямился. Спасибо. Я быстро выхожу, пока он не успел ничего сообразить. Спускаюсь по лестнице, уставившись на лежащую на ладони таблетку. Любую пилюлю можно идентифицировать с помощью интернета. Надо только ввести подробное описание: цвет, форма, маркировка, а потом разглядывать картинки, сравнивая их с образцом. Ничего такого делать не придётся, потому что на этой пилюле написано "а рецепт", а на другой стороне стоит цифра 10. Я знаю, что это за лекарство. Видела рекламу по телевизору. Средство против болезни Альцгеймера. Перед обедом натыкаюсь на Данику. Она поджидает меня на скамейке возле столовой. Глаз не видно из-за падающих на лицо каштаново-фиолетовых кудряшек. Она машет мне рукой и отодвигает в сторону холщовую сумку для книжек, приглашая присесть. Сажусь, откидываюсь на спинку и вытягиваю ноги. На улице холодно, сгущаются тёмные тучи, но пока ещё кое-где проглядывает солнышко, можно погреться. Привет, Здоровось я. Даника поворачивается, и я наконец понимаю, почему она завесила волосами лицо. Глаза у неё покраснели, веки припухли, на щеках солёные дорожки от слёз. Так тебе Лила позвонила. Не хочется казаться чёрствым, но получается как-то само собой. Вытерев глаза рукой, Даника кивает. Мне очень жаль. Я лезу в карман в поисках бумажного платка. Честное слово. Даника фыркает и это показывает належавший у неё на коленях мобильник. «Десять минут назад я порвала с бароном. Надеюсь, ты счастлив». «Счастлив. Барон — настоящая скотина. Он мой брат, уж я-то знаю. Сэм гораздо лучше». «Знаю. И всегда знала». Она вздыхает. «Прости. Я очень злюсь на тебя за то, что ты оказался прав. А злиться не стоит. Это нечестно». «Барон — социопат. Социопаты очень хорошо умеют убеждать. Особенно, если ты из тех девчонок, которые уверены, что смогут направить парня на путь истинный». Да уж, видимо, я именно из тех девчонок. Я так хотела ему верить. Да, тебя тянет на тёмную сторону. Даника переводит взгляд с меня на затянутое облаками небо. Мне так хотелось верить, что в нём есть нечто скрытое, видное мне одной, что где-то в глубине души ему хочется доброты и любви, но он не знает, как об этом попросить. Глупая я, да. Ага. На тёмную сторону тянет, но кишка тонка. Наверное, я это заслужила, морщится Даника. Прости, Касель, что поверила в то, что он про тебя наговорил. Знаю, ты о многом молчал, но нет, вздыхаю я. Это я сейчас веду себя как идиот. Злюсь, потому что хотел видеть в тебе человека, который всегда отличит плохое от хорошего, но это нечестно. Ни от кого нельзя такого требовать. И, наверное, наверное, я думал, что несмотря на все взаимные подколки, у нас более крепкая дружба. Иногда и друзья ложают Может, если я выложу все карты на стол, это немного исправит ситуацию. Расскажи мне, что тебе наговорил барон, а я расскажу, как было на самом деле. Сейчас или никогда. Потому что завтра ты опять начнёшь врать. Проблема в том, что я не знаю, что буду делать завтра. И это чистейшая правда. Ты никогда не говорил мне, какой ты мастер, но об этом сказали Лила и барон. Я не виню тебя, это очень опасный секрет, и ты действительно узнал только прошлой весной. Ага. «Раньше я вообще не считал себя мастером. В детстве играл и прикидывался, будто я мастер трансформации, воображал, что могу сотворить что угодно. А оказалось, это почти правда». Даника задумчиво кивает. «Барон сказал, что ты сообщил федеральным агентам о своем даре в обмен на иммунитет от уголовного преследования, чтобы избежать наказания за прошлое преступление. Так и есть. Например, за убийство Филиппа». «Так вот, что думает Барон. Я качаю головой и невесело усмехаюсь». «Что я убил Филиппа?» Даник окивает. «Вся подобралась, будто готовясь услышать страшную правду. Может, ждет, что я сейчас обзову ее идиоткой или действительно боится моей исповеди?» Он сказал, что мужчина, которого обвинили в убийстве Филиппа, умер гораздо раньше самого Филиппа. «Это правда», — Даник изглатывает. «Да брось, не убивал я Филиппа. Но я знаю, кто это сделал. Нет, тебе я об этом не расскажу, даже если ты попросишь, потому что к нам это никакого отношения не имеет». Скажем так, тот мертвец в добавок к своим многочисленным преступлениям вполне мог взять на душу и этот грех. Он был отнюдь не ангел. Барон сказал, что ты его убил и держал дома в морозильнике, что ты убийца и убил тех людей из досье, которое показал мне после похорон. И ятнють не ангел. Даника обдумывает мои слова, в глазах у неё испуг, но хоть не убегает, сломя голову. Лила всё мне объяснила, сказала, что они что Барон работал над твоими воспоминаниями, и ты не помнил о том, что сделал, о том, кто ты есть и что случилось с ней. Меня мучает очень эгоистичный вопрос, о чем еще рассказала Лила, но как это вытянуть из Даники непонятно. Он действительно держал ее в клетке? Жалобно спрашивает она. Ага. Магия памяти? Она уничтожает личность. Если мы те, кем себя помним, то что происходит, когда исчезают воспоминания? Да не помнишь, как встретил сидящую рядом девушку, что ел вчера на ужин, как провёл каникулы с родными, про что читал в учебнике по юриспруденции на прошлой неделе. Все эти дырки барон затыкает своими выдумками. Я даже не знаю, помнил ли он на самом деле, в кого превратилась Лила и что это была за кошка. Даника кивает, заправляя за ухо выбившуюся прядь. Я ему сказала, что то, что он совершил отвратительно, что я никогда не прощу его за враньё, назвала придурком. Хорошенькая, наверное, получилась отповедь. Смеюсь я. Надеюсь, он проникся. Не смейся надо мной. Даника встаёт и хватает сумку. Кассель у него действительно был очень грустный голос. Я много чего могу сказать. Баран исключительный лжец, король лжецов. Сам Люцифер мог бы у него кое-чему поучиться. Сейчас обед закончится, вместо этого говорю я. Пошли хоть пару сэндвичей перехватим. Дневные занятия пролетают быстро. Я прилежно пишу конспекты и контрольные. На уроке по керамике моя чашка выходит из печи целой и невредимой, и я почти 40 минут раскрашиваю её в тёмно-красный и рисую поверх расплывающуюся надпись большими чёрными буквами. Перед тренировкой по бегу заглядываю в кабинет к Стюарту. При виде меня он хмурится. «Шарп, вы в этом семестре на мои занятия не ходите?» Судя по тону, Стюарт полагает, что это и к лучшему, и для меня, и для него. Он поправляет очки в толстой чёрной оправе. Наджесу появились не вопрошать разрешения исправить прошлые оценки. Тот, кто пропускает столько уроков, вообще не может. Меня попросила зайти к вам Мина Лэнш, передать кое-что. Я вытаскиваю из рюкзака бумажный пакет. Стёрт, конечно, вряд ли имеет отношение к шантажу, к Вортану или Мине, но нужно всё проверить. Он скрещивает руки на груди, разозлился. Я ведь прервал его пламенную речь и не дал в который раз поведать мне о том, что ученики, которых временно исключили за то, что они едва не загремели с крыши, должны хотя бы летнюю школу посещать, чтобы наверстать упущенное. Мина Лэндж в этом семестре тоже у меня не занимается. Так это не вам? Да что там у вас? Ума не приложу, что она такое могла мне передать. Хотите, посмотрю? Говорю я как можно более невинным голосом. Я просто посланник, ничего такого не знаю. Да, сделайте милость. Стюарт, скривившись от отвращения, поднимает руки. Хватит зря тратить моё время. Я нарочито медленно открываю пакет. Тут какой-то доклад и книжка. Ой, это же для мисс Торнэйта. Извините, я всё перепутал. Ну да, хорошего мисс Лэнш выбрала себе курьера. Ей не здоровотся, поэтому сама и не смогла отнести. Стюарт вздыхает, на его лице ясно читается: какая морока, вечно приходится терпеть этих недоумков. До свидания, Шарп. Стюарт, конечно, не самый приятный на свете человек, но он точно никогда и никого в жизни не шантажировал. Мне очень нравится бегать. Нравится, что даже во время марафона волноваться нужно только об одном: переставляй ноги, не обращая внимания на боль в мышцах, и никакой вины, никакого страха. Просто беги как можно быстрее, и никто тебя не остановит. Мне очень нравится чувствовать, как холодный ветер обдувает спину как по разгоряченному лицу течет пот. Иногда, когда я бегаю, в голове у меня пусто. А иногда я не могу ни думать, ни прокручивать мысли на события снова и снова. Сегодня я прихожу к нескольким выводам. Вывод первый. Мину Лэндж никто не шантажирует. Вывод второй. Мина Лэндж — мастер физической силы и лечит Уортона от Альцгеймера. Вывод третий. Поскольку Альцгеймер вылечить нельзя, ей приходится постоянно над ним работать, а значит, ей самой становится всё хуже и хуже, а ему при этом не становится лучше. Вот четвёртый. Хотя Мина и врёт на каждом шагу, она, видимо, серьёзно вляпалась. Когда я возвращаюсь в комнату, Сэм лежит на кровати, у меня вокруг талии повязано полотенце, я только-только из душа. Перед самом на покрывале разложены рекламные проспекты. Это те колледжи, в которые его надеются запихать родители. Ни в одном из них нет факультета, где преподают визуальные эффекты. Ни в одном из них у него не получится изготавливать резиновые волчьи морды. Зато все из Риги-плюща. Браун, Ель, Дартмут, Гарвард. «Привет», — здоровается Сэм. «Слушай, я вчера за обедом с Миной поговорил. Она просит прощения. В общем-то, как ты думал, так и оказалось. Она хочет, чтобы мы вместо нее шантажировали Уортона». «Да?» Я копаюсь в шкафу, выуживаю из-под кучи одежек спортивные штаны и надеваю их. «А зачем ей деньги? Не сказала?» «Сказала ей, надо уехать. Я не совсем понял, но вроде кто-то выступает посредником между ней и Уортоном, и этот кто-то не даст ей уехать, поэтому она хочет сбежать. Думаешь, это ее родители?» «Нет, вряд ли». Я вспоминаю Гейджа, себя, Лилу и то, что говорила миссис Вассерман тогда на кухне. Гораздо больше тех, кого выгоняют на улицу, вербуют в криминальные кланы, а потом продают богатым. Так может мы ей поможем? Сэм, в этой истории многое не вяжется. Если ей нужны деньги, пусть сама Уортона и шантажирует. Но она не может, она его боится. Сэм, вздыхаю я. Ты чуть с неё парик не сорвал прилюдно. Тебе не кажется, что нужно как-то это компенсировать? К тому же я ей сказал, что детективное агентство Шарпа и Ю всё ещё занимается её делом. Само хмылеятся. Хорошо, что он переключился. Ему всё-таки нравится Мина. Очень-преочень -очень надеюсь, что нет. Сэм, я думаю, ей сильно не здоровится. Думаю, она лечит Уортона и поэтому сама болеет. Но тогда точно надо что-то предпринять. Сказать ему, что поддал ей деньги. Объяснить ситуацию. Дать понять, что она не одна. Это же Уортон её втянул. У нас есть фотографии. Она манипулирует людьми. Может, и нами до сих пор пытается манипулировать. Да брось, Кассель. Это же дама в беде. Она сама ходячая беда. Я чешу царапину на шее в том месте, где порезался во время бритья. «Слушай, мне в субботу придется отбывать наказание в кабинете у Уортона. Мы там будем с ним вдвоем. Может, и поговорим». «А что, если она не может ждать до выходных?» «Будем жечь мосты, когда до них дойдем». Я открываю ноутбук. «Что это у тебя за проспекты?» «Да нужно писать заявление на поступление в колледж. А ты сам как?» «А мне нужно убийство планировать». Подключаюсь к школьному Wi-Fi и открываю поисковик. «Знаю, знаю, стрёмно звучит». Кассель-Шарп, юный убийца, про тебя нужно комикс нарисовать. Только если ты в нём будешь моим коротышкой подручным в обтягивающем трико, ухмыляюсь я. Коротышкой? Да я выше тебя. Сэм распрямляется, и пружины в матрасе в подтверждении его слов жалобно взвизгивают. Только не в моём комиксе, снова ухмыляюсь я. Когда планируешь кого-нибудь убить, всё очень похоже на будущую аферу. Точно так же нужно как можно лучше изучить жертву. Госфедералы всё от меня скрывают, но я буду следовать собственным инстинктам. Если их план пойдёт наперекосяк, придётся импровизировать, а для этого нужно побольше знать. Бэттон фигура публичная, навести про него справки плёвое дело. Журналисты обсасывают мельчайшие подробности его жизни, политические конкуренты смакуют его промахи. Я снова и снова просматриваю фотографии, пока наконец его лицо не вырисовывается у меня перед глазами во всех подробностях. Во время интервью на телевидении у него на шее видна линия, где заканчивается грим. Вот он всегда аккуратно приглаживает свои три седые волосинки и подбирает костюм в соответствии с речью. Вот он дома на партийном съезде целует детишек. Я просматриваю новостные статьи, колонки в жёлтой прессе, ресторанные обзоры, чтобы понять, с кем он встречается, много с кем. Какая у него любимая еда? Спагетти болоньезе. Что он обычно заказывает в закусочной? Яшницу к глазуню обжаренную с двух сторон, тосты из белого хлеба с маслом, сосиску из мяса индейки и даже какой кофе пьёт со сливками и сахаром. Я изучаю, как организована его охрана. Припеттон всегда двое громил, ни одни и те же, но у всех его телохранителей ломные носы и кривые ухмылочки. Я раскопал несколько статей. Там рассказывается, как Петтон на государственные средства нанимает в свою службу безопасности бывших заключённых, тех, кого он лично помиловал. И без них нигде не появляется. Смотрю несколько видео в YouTube, где он распинается про теории заговора, про масторов, про тоталитарное правительство, прислушиваюсь к его речам, запоминаю особенности произношения. Этот тон каждый раз делает паузу перед тем, как сказать что-то, с его точки зрения важное, приглядываюсь к жестам. Он часто протягивает руки к зрителям, будто хочет их обнять. Звоню маме и выпытываю ещё несколько подробностей, притворяюсь, будто мне интересно, как ей удалось втереться к нему в доверие, узнаю, где он одевается, у Бергдорфа, у них есть его мерки, так что он иногда прямо накануне выступления звонит и заказывает костюм. На каких языках говорит? На французском и испанском. Какие лекарства от сердца принимает? Таблетка капотена и одна маленькая аспирина. Как ходит? С пятки на носок, так что сперва изнашивается задняя часть подошвы. Я читаю, смотрю и слушаю до тех пор, пока мне не начинает казаться, что губернатор Петтон стоит у меня за плечом и нашёптывает мне прямо на ухо неприятное чувство.